то если из этого подвала живым не выйду, получится, что жизнь у меня совсем короткая. Но неплохая, грех жаловаться. И в небе летал, настоящих людей видел, и про себя. что они, что понял. В двадцать года, конечно, коньки отбрасывать рановато, но сейчас в мире почти всюду война. Многие еще моложе меня умирают, в том числе даже дети. Я так думаю, шеф, не суть важно, сколько ты прожил. Главное, что правильно. Одна у меня только мечта. Суки бы этой зубами в горло вцепиться. Или хотя бы вмазать напоследок. Хоть разок. Долго не было шифровок. Ни туда, ни оттуда. Последние десять раз в приходила пустая. Я только сидел, слушал эфир. Ничего. Такого перерыва еще никогда не было. А сегодня вдруг позывные центры. Я отозвался. Пришла шифрограмма... Очень короткая, всего 5 цифр. повторенных 3 раза. 22-444. Что это может значить? Вас, по-моему, тоже удивилась. Распросил у меня это все. Лежу и думаю. Что такое? 22-444. Это письмо лейтенанта Дорина оказалось последним.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 Он втянул носом запах. От скудости подвальных запахов обоняни, как и слух, у Дорина здорово обострились. Кажется, от сумки тянет керосином. Неужели все? Конец. Сначала выстрелит, потом обольет горючим. Подожжет. Не подавать виду, что догадался. Ни в коем случае. Он притворно зевнул, делая вид, будто только-только проснулся. И чуть... Не всхлипнул от облегчения, когда Вассер достал из кармана кусок пластыря. Значит, еще поживем. И все вроде бы пошло, как обычно. Она залепила ему рот